Ученые говорят о запрете на исследования. Нынешняя администрация США уже постановила, что эмбриональные стволовые клетки могут отбираться из уже существующих клеточных линий, но никак не из новых эмбрионов. Ученые, однако, считают, что существующие клеточные линии негодятся и в связи с этим рассматривают постановление правительства в качестве фактического запрета на исследования в данной области. Поэтому многие из них не рассчитывая на государственные гранты, но желая продолжать свою работу, переходит в частные научно-исследовательские центры. Но основная проблема заключается даже не в недостатке стволовых клеток. Для выздоровления каждый пациент должен иметь собственные полипатентные стволовые клетки. Это необходимо для того, чтобы заново вырастить орган, восстановить ткань при гибели части клеток или излечить паралич. Великая, но пока недостижимая мечта. Сегодня никто не способен добиться подобного лечебного эффекта, и никто даже не имеет понятия, как это сделать. Когда на свет появляется новорожденный, у него можно взять кровь из пуповины и заморозить ее на тот случай, если она понадобится в будущем. Многие именно так и поступают. А как быть со взрослыми? Откуда нам с вами взять полипатентные стволовые клетки? Это вопрос вопросов. На пути к мечте о всеобщем здоровье. У нас с вами остались только взрослые стволовые клетки, способные развиваться лишь в один вид ткани. Например, стволовые клетки печени способны создавать только ткани печени и так далее. Но что если найти способ снова превращать взрослые стволовые клетки в эмбриональные? Это позволило бы каждому взрослому человеку иметь запас собственных эмбриональных стволовых клеток и таким образом заветная мечта медицины стала бы явью, Оказывается, такой способ существует и заключается в том, чтобы поместить взрослую стволовую клетку в яйцеклетку, она же яйцо, она же яйцеклетка, человека. Что-то в яйце заставляет взрослую стволовую клетку возвращаться в исходное эмбриональное состояние и делает ее полипатентной. Хорошая новость, но в медицинской практике данная технология практически неприменима поскольку для ее реализации потребовалось бы неимоверное количество яйцеклеток, опять тупик. Вот почему ученые всего мира, не покладая рук, ищут доступный способ превращения взрослой стволовой клетки в полипатентную. Один из кулапы Шанхая, под неодобрительное цоканье языком со стороны коллег, помещал человеческие стволовые клетки в обычные куриные яйца, но результаты были весьма противоречивыми и до сих пор непонятно. Получится ли толк из такой методы? В равной степени представляется сомнительным осуществление еще одной заветной мечты всемирной медицины, связанной со стволовыми клетками. Имеется в виду возможность пересадки органов без их отторжения, лечения серьезных травм позвоночника и т.п. На протяжении многих лет пропагандисты этой идеи лгали, заявляя, что до ее реализации рукой подать – а средства массовой информации публиковали самые фантастические измышления, вселяя в души несчастных, страдающих серьезными заболеваниями, признавичную надежду на то, что спасение рядом. К сожалению, это не так. От того дня, когда подобные технологии смогут дарить людям исцеление, нас отделяют еще долгие годы, а то и десятилетия. Многие здравомыслящие ученые в частных беседах высказывают мнение, что это произойдет не ранее 2050 года. Они указывают на то, что с момента, когда Уотсон и Крик расшифровали генетический код человека, до того времени, когда генетика стала применяться в прикладной медицине, прошло 40 лет. Скандал «Потрясший мир». Именно на волне лихорадочных людских надежд и газетной истерии в фокусе внимания мировой общественности оказался южнокорейский биохимик Хван Вусук, объявивший в 2004 году о том, что он успешно добился превращения взрослой стволовой клетки в эмбриональную путем перенесения ее в человеческое яйцо. Хван слыл трудоголиком, проживал в лаборатории по 18 часов в день, 7 дней в неделю. В марте 2005 сенсационный рассказ Хвана о его достижениях Был напечатан в журнале Science, после чего в Корею начали стекаться ученые со всего мира. Всем вдруг показалось, что лечение с помощью стволовых клеток вот-вот станет возможным Хван превратился в Национального героя Кореи и был назначен руководителем вновь созданного Всемирного центра стволовых клеток, финансирование которого взяло на себя правительство Республики Корея. ИО. В ноябре 2005 года помогавший Хвану американские ученые из Питтсбурга, объявил о том, что прекращает совместную работу с корейцем. А затем один из сотрудников Хвана признался в том, что тот брал яйца клетки у сотрудниц своей лаборатории, что считается серьезным этическим нарушением. В декабре 2005 года Национальный институт Сиула сообщил, что клеточные линии, якобы созданные Хваном, оказались фальсификацией. А статья в журнале Science полна неточностей, противоречий и откровенных подтасовок. Журнал дезавуировал свою публикацию, а Хвану были предъявлены уголовные обвинения. Вот как обстоят дела на сегодняшний день.